Глава 76. Маша. Завоевать доверие очень непросто, а уж вернуть потерянное доверие вообще из разряда чуда. Однако Медведевым, кажется, это удалось. Не знаю как, до сих пор загадка. Эти двое обаятельных мерзавца внезапно стали друзьями моего деда. Наша поездка ненадолго отложилась, и последующие три дня Саша и Миша каждый день ходили к нам в гости. Их первые ночные посиделки закончились тем, что три бездыханных тела отсыпались в гостиной. Катерина их, конечно, погоняла для вида, но наутро отпаивала рассолом. В конце концов, дед настолько проникся к ним доверием, что даже к себе домой в деревню засобирал. «Вот вернётесь из отпуска, приезжайте ко мне в гости», настоятельно посоветовал он. «Внучка Катерины тоже приедет, у неё тоже семья такая» подмигивает Медведевым. Но ничего, вроде бы все счастливы, уже второго сорванца ждут. Во время этих разговоров я с опаской смотрела то на деда, то на Медведевых. Но вот кто его за язык тянет? С чего он вообще решил, что мы семью создавать будем? У меня от этого все мозги набекрень. Еще недавно я и мечтать о таких матчах не смела, а теперь дед будто сам за них меня сватает. Видимо, наша нестандартная ситуация смущает только меня одну. Каждый раз, когда он заводил такие разговоры, я смущенно уходила к себе в комнату. Однако теперь скрыться от щекотливых тем не представляется возможным, потому что наш самолет совершает посадку в аэропорту острова Родос Диагарас. Я сижу на среднем кресле, а по обе стороны двое шикарных мужчин, и каждый из них держит меня за руку, Мягко улыбаясь. Не бойся, крошка, все будет хорошо, шепчет Миша, видимое волнение перед приземлением. Посмотри сюда, Саша тоже отвлекает, показывая в иллюминатор, в котором уже можно разглядеть неестественно яркую бирюзу Эгейского моря. Широкий остров, на который должен приземлиться наш самолет, уже виднеется во всей красе. Рыжие скалы, жаркие пляжи и белоснежные домики, что уходят вверх элегантным амфитеатром. Я никогда ничего подобного не видела. Самолет стремительно снижается, я зажмуриваю глаза от страха. И... небольшой толчок, шум колес и утихающий двигатели. «Дамы и господа, мы рады сообщить, что наш самолет успешно приземлился на острове Родос. Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию». Миша ласково целует мою руку, а Саша дует на слегка запотевшую ладошку. «Ну вот, малышка, зря боялась!» Его лукавые глаза стреляют в меня взглядом. «Я же говорил, больно не будет!» Он расстегивает пуговицу белоснежной хлопковой рубашки, и тут я внезапно очень остро осознаю, что этот остров заберет не только мою туристическую девственность.